Глава 11. Софи. Я постаралась не показывать свой растерянный вид от этого вопроса, но однозначно вызвала подозрение своим долгим молчанием. Похоже, придется все объяснять. Даже не представляю, как отреагируют ауры. Может выдать им полуправду? Меня забрал мой первый жених. Он высший аур. Тайр Равиен. Сейчас я как раз и возвращаюсь к нему», — быстро произнесла я, но тут же продолжила. «Послушайте, я понимаю, что наша компания довольно странная, но, поверьте, мне ничего не угрожает. Каст ни к чему не принуждает, а только заботится обо мне. Совсем недавно мы ужинали в кафе неподалеку, и мой жених ничуть не экономил на еде». Можете лично убедиться в этом, узнав у милой девушки, которая нас обслуживала. Я думаю, мы ей запомнились. Но я очень признательна вам за заботу». «Что ж, можем мы увидеть вашего жениха? Нам необходимо проверить его статус», — спросил напарник Аура, с которым я до этого вела беседу. «Статус?» — поинтересовалась я. «Да». Это обычная процедура, которая покажет, может Ирн находиться среди обычного населения или нет. А от чего это зависит? От правонарушений. Конечно, из закрытого города Арн сбежать невозможно, но мы обязаны проверить тех, кто вызывает некое подозрение, пояснил мужчина. А у меня внутри все похолодело. Чёрт, они же вернут его обратно, и ему точно не жить». Мы же, получается, совершили побег из, можно сказать, тюрьмы. Послушайте, день был тяжелый. Каст уже спит. Я тоже еле стою на ногах. Да и к тому же, разве мой первый жених Тайр не первый бы забеспокоился, будь Каст беглым преступником? Проверка ни к чему. Но если вы настаиваете, то пожалуйста». Приходите завтра. Утром мы будем еще здесь. Пообещала я мужчинам. Было видно, ауры сомневаются. В ожидании их ответа я старалась не показывать своей паники, которая накрыла меня. Мало мне было проблем с сырными в городе, так еще и ауры норовят подбросить парочку неприятностей. Хорошо, госпожа. Наконец ответил один. «Мы вернемся утром. Приятных снов и извините за беспокойство», добавили они, а я ощутимо расслабилась, выдавливая из себя улыбку и закрывая дверь перед мужчинами. Только добредя до кровати, я поняла, что руки дрожат, а сердце бьется где-то в горле. «Ира, ну ты чего?» Он до сих пор дрыхнет и даже не подозревает, что только что находился на волосок от возвращения в закрытый город. К тем, кто точно бы поквитался с ним за упущенную невесту. А ведь Гарг был уверен, что я уже в его руках. Не знаю, как получилось поделиться энергией с Кастом, но я этому безумно рада. Стянув в себя штаны и оставшись лишь в одной рубашке, которая доходила мне до середины бедра, я завалилась на кровать, забираясь под одеяло. И мне было совершенно лень будить Каста и предлагать ему лечь рядом. Надеюсь, он додумается до этого, когда проснется. У меня не осталось больше сил на сегодня. Стоило закрыть глаза, как я тут же заснула, уставшая после тяжелого дня. В голове только промелькнула запоздалая мысль, что я лишь отсрочила неизбежное, и нужно уйти завтра отсюда до прихода ауров, иначе каста заберут. Надеюсь, мы успеем, ведь сейчас у меня совершенно нет сил куда-то идти. Проснулась я от громкого стука в дверь. Резко распахнув глаза, я пару мгновений пялилась в потолок, вспоминая о событиях вчерашнего дня, чтобы почти тут же соскочить с кровати и кинуться к касту. К слову, он уже не спал, и сейчас сидел сонно, моргая и потягиваясь. Похоже, из-за того, что он проспал всю ночь в кресле, у него все затекло. Но сейчас это было меньшим из наших бед. «Каст!» — прошипела я ему, спешно натягивая штаны и обуваясь. «Скорее, нам нужно уходить. Ауры из Офи пришли проверять тебя». Коротко я обрисовала ситуацию. Надо отдать должное мужчине. Он не стал задавать лишних вопросов, вскакивая на ноги и кидаясь к единственному выходу из данной комнаты — к окну. На наше счастье, вчера я, кажется, выглядела достаточно убедительно, ведь ауры не сразу стали ломиться в дверь, а снова тихонечко постучали. Но в этот раз решили сразу представиться. «Госпожа, это служащие Зофи. Извините, что беспокоим, но вчера мы договорились о том, что придем к вам рано утром с проверкой». Раздался голос из-за двери. «Да-да, дайте мне пару минут, чтобы одеться». — прокричала я, накидывая на себя плащ и подходя к касту, пританцовывая около него на месте. — Ну что? — Готово? — прошептал он мне, окидывая внимательным взглядом. — Прыгай за мной. Я поймаю тебя, хорошо? — спросил Ирн. — Да, — закивала я, смотря как мужчина без лишних слов преодолевает расстояние до земли, совершив чудеса акробатики. Приземлившись, Ирн тут же поднял голову вверх, выжидающе уставившись на меня. «Госпожа!» В момент, когда я собиралась прыгать, снова постучали в дверь. «Иду, иду!» Пообещала я в ответ и, больше не раздумывая, перемахнула через подоконник, удачно приземляясь в объятия Ирна. Поставив на ноги, мужчина схватил меня за руку, и торопливым шагом повел за собой. Бежать было нельзя, ведь мы и так привлекли ненужное внимание своими прыжками из окна второго этажа. Но и медлить не стоило. Поэтому мы постарались как можно быстрее свернуть на узкую улочку, скрывшись на ней от любопытных глаз посторонних ауров. «Куда теперь?» — спросила я у Каста. «Нужно покинуть столицу как можно быстрее». «Надо идти на стоянку Аранов и снять одного. Думаю, у меня хватит денег». Договорить я ему не дала. Некогда было придумывать глупые планы. Резко остановившись, я дернула мужчину на себя и, зарывшись в его короткие волосы пальцами, без лишних объяснений прижалась к его губам своими. Кажется, этим я сломала Ирна. Ведь он замер, словно статуя, не собираясь отвечать на мой внезапный поцелуй. Мне даже стало неловко от того, что я без спроса поцеловала Каста. Может, ему вовсе не нравится меня целовать, а я тут лезу к нему. Но в момент, когда я уже хотела отстраниться, я почувствовала руки Ирна на своей талии. А после он привлек меня ближе, отвечая на мой неожиданный поцелуй. Стало жарко. Губы Ирна заставляли мое тело дрожать, вызывая приятные мурашки на коже. Горячее тело мужчины, которое я ощущала даже через ткань одежды, будоражило мое воображение. Каст не позволял себе лишнего, но его ладонь, скользнувшая по моей спине вверх, заставила тихонечко застонать в губы мужчины. Стыдно признать, но я желала большего чувствуя, как внизу живота становится горячо. Я сжалась Кирну, надеюсь, что он решится перейти грань. Прижмет меня к стене, пусть даже в этой безлюдной подворотне, и возьмет: Так что я позабуду обо всем. Но вместо этого каст отстранился. Я, еще не понимая, что мужчина больше не собирается меня целовать, потянулась снова к его губам но мой рот накрыла ладонь Ирна, призывая опомниться. «Софи, больше не надо. Этого должно хватить», — прошептал он, приводя меня в чувство. Распахнув глаза, я непонимающе уставилась на мужчину, лишь спустя мгновение понимая, что Ирн говорит о моей энергии. Стало стыдно за свой чувственный порыв. И за то, что поддалась ощущениям. И о чем я только думала. Это все их иномирная тяга заставляет меня терять голову. Уму непостижимо. Чуть не отдалась касту в какой-то грязной подворотне. С ума сошла. Не иначе. «Хорошо», — ответила я ему, чтобы скрыть свою неловкость. «Получится открыть портал?» «Думаю, да». Попробуем добраться до города Карзан. Это ближайший к нам город в соседней части. До столицы мирт придется сделать еще 3-4 перехода, если так подзаряжаться. Часть с городом Карзан занимает огромную территорию, поэтому в ней мы задержимся надолго, пояснил Ирн, параллельно вызывая портал. Готово? Да, кивнула я беря Каста за руку и крепко ее сжимая. А у самой в голове билась мысль еще четыре поцелуя с Ирном. Целых четыре поцелуя. И почему я им так рада? Перемещение прошло без эксцессов. Только что мы были в безлюдной подворотне и вот уже на чистенькой площади среди разномастного народа. Город кардинально отличался от предыдущего тем, что оказался с более широкими улицами и домами в одном стиле. Белоснежные домики с разноцветными вывесками приковывали к себе мой взгляд. Да и ауры, которые не спеша прогуливались по центральной улице, казалось, вовсе не интересуются нашей странной парочкой. «Пойдем, позавтракаем где-нибудь» предложил Каст. «Может, нам как-то сообщить Тайру, где мы?» спросила я мужчину, спеша за ним. На всякий случай, чтобы не потеряться среди толпы, я крепко держала его за руку, поэтому сразу заметила, что он напрягся, стоило задать вопрос. «Да, ты права, только надо придумать, как. К Офи мы не можем обращаться, извини». — ответил Каст. — Да, это не обсуждается. Но неужели нет никакого средства связи? Мы могли бы связаться с даром, — предложила я. — Есть. Проблемы в деньгах, — ответил мужчина, останавливаясь и поворачиваясь ко мне. Ирнам не повезло использовать общественные средства связи и большинство привилегий, которыми пользуются ауры. На это нужны деньги. Прости, но я даже одежду не могу тебе купить. Все, на что хватит, это еще на пару дней поесть. Ну и, надеюсь, снять комнату, где мы сможем переночевать. Виновато посмотрел он на меня. «Нет, ты не должен извиняться. Я вообще удивлена, что у тебя есть деньги», — вздохнула я. Тогда... Пытаемся добраться до столицы Мирт, постараемся по возможности нигде не задерживаться. Сейчас позавтракаем и наймем Арана. На этой территории нельзя перемещаться порталами. Они отслеживаются. Придется передвигаться своим ходом вплоть до границы со следующей частью. Пояснил Каст, делая шаг в сторону и увлекая меня за собой к ближайшей двери с разноцветной вывеской. — Кто такие Араны? Ты так и не объяснил. — Садись пока, — отодвинул он передо мной стул около ближайшего столика. Кафе, в котором мы оказались, напоминало по своему интерьеру предыдущее место, где мы ужинали. — Сейчас вернусь и все расскажу, — добавил он и отошел к стойке с едой. Я от нечего делать начала рассматривать посетителей данного заведения. И мое внимание сразу же привлекла группа молодых ауров. Вообще они не могли не привлечь мое внимание, ведь оказались очень шумными. И черт побери, один из них смотрел на меня. Парень лет двадцати на вид не отводил свой наглый взгляд, заставляя меня прятать лицо под капюшоном. Вот только мой интерес послужил для него спусковым крючком, и он встал со своего места, направляясь ко мне. Занервничала ли я? Еще как? Моим желанием было вскочить тут же с места и поскакать козочкой к касту, еще у него защиты. Лишь осознание того, что это будет выглядеть очень странно, остановило меня. Да и проблем лишних не хотелось. Как я и предполагала, парень остановился около меня без спроса, усаживаясь напротив и нагло протягивая руку. Мгновение, и мой капюшон слетел с головы, открывая ему мой настороженный вид. Впрочем, я не желала ничего спрашивать у парня и возмущаться его поведением тем более. Лишь скрестила руки на груди, стараясь скрыть волнение. — И что невеста делает здесь одна? — Где твой Аур? — окинул быстрым взглядом помещение парень, впрочем, возвращая все свое внимание на меня. — Она со мной, — пришел на помощь Ирн. — Не слишком мно отпускать от себя высшую в компании ненадежного охранника, — откинулся на спинку стула Аур. — Или ты украл у высшего невесту? Его взгляд сменился на подозрительный.